Тайны царства животных. Этот зловещий механизм вымирания. Вымирание в конце палеозоя, в так называемый Пермский период, было без сомнений самым грандиозным в истории Земли. 240 миллионов лет тому назад исчезло 96% всех видов. Пока никому не удалось привести убедительные доказательства столкновения в этот период Земли. с космическим телом. Наиболее вероятная версия состоит в том, что планета сама совершила это убийство. Пермское вымирание впервые столь сильно поразило наземные формы жизни. В предыдущие эпохи жизнь была ограничена в основном водной средой, но в конце пермского периода уже образовались болота, над ними роились насекомые, земноводные величиной с хорошую свинью, бродили по теплой земной поверхности. На суше доминировали похожие на млекопитающих ящеры всевозможного облика. Ранние виды действительно напоминали ящериц. Более поздние наводят скорее на мысль о танке с собачьей головой и коротким хвостом. Возможно, у них был мех. Специалисты считают, что по строению скелета и зубов они больше похожи на млекопитающих, чем рептилии, развившиеся одновременно с ними, их, так сказать, кузены. Например, конечности у этих разновидностей отходили от туловища прямо, а не в стороны, как у прочих присмыкающихся. Пока подобные млекопитающим рептилии эволюционировали, тектонические силы Земли свели все континенты в один колоссальный массив — Пангею. С этим гигантским континентом количество мелководий наиболее богатых обитателями мест планеты, резко сократилось. Кроме того, Пангея охватила оба полюса, чем вызвала серию губительных для жизни ледниковых периодов в обоих полушариях. Согласно взглядам Боба Слоуна из Миннесотского университета, уровни моря подскакивали и падали с амплитудой 200 метров. Береговые линии выдвигались и отступали на тысячи километров. Остыли даже тропические моря. На суше климат стал значительно более резким, с холодными сибирскими зимами.